— сказал я. — Смотри, что случилось? — Ничего, — ответила она. Я ушиблась, и она стянула шаль на руку. Фамилия графа была Ковелли. Люди говорили, этот малый граф — сукин сын, наверху ездит, как черт. Потом он уехал. Я жалел об этом, потому что граф мне нравился. Мне нравилось смотреть, как он скачет на лошади. Потом довольно долго не было никого. Потом появился молодой администратор, который стал молодым администратором при последних потугах его матери и будет молодым администратором до тех пор, пока ему не выпустят кровь не впустят бальзамирующую жидкость. Но это случится не скоро, потому что ему всего 44 года, и сиденье за столом... В нефтяной компании, где он зарабатывает себе на карманные расходы, не подрывает его здоровье. Я сиживаю в этой комнате с каждым из них, с ученым прокурором, с магнатом, с графом, с молодым администратором, и наблюдал, как менялась обстановка. Вот и сейчас я сидел, глядя на Теодора и на новое Шаратоновское бюро, Спрашивал себя, надолго ли они тут задержатся. Я приехал домой. Я был предметом, который никуда не девается. Всю ночь шел дождь. Я лежал в большой старой фамильной кровати, которая раньше принадлежала другой фамилии. Когда-то в моей комнате на циновках стояла белая железная кровать а в комнате матери, фамильное красного дерева, кровать Бёрденов, большая, старая и красивая, но недостаточно красивая, почему она и попала на чердак, и прислушивался к шипению дождя на листьях дубов и магнолий. Утром дождь перестал, и выглянуло солнце. Я вышел во двор и увидел на черной земле лужицы, тонкие, как листочки, слюды. Вокруг камелии в мерцающих черных лужицах плавали белые красные коралловые лепестки сбитые дождем у одних края загнулись вверх как у лодок другие уже зачеркнули воды и плавовые перевернутые словно после веселого сражения в далекой безалаберной счастливой стране где боевой корабль выпустил пару залповж похватилили ганду и карнавальных барш Толстая камелия росла около самых ступенек. Я наклонился и подобрал несколько лепестков. Вода была очень холодная. С лепестками в руке я пошел по кривой дорожке к воротам. Там я остановился, сжимая лепестки в кулаке и глядя на залив, блестящий за белесой полоской песка и щирканной плавником. В полудня опять пошел дождь, нудный сенец с пропитанного как губка неба и зарядил на двое суток. В этот день и в следующий я надевал дождевик молодого администратора и гулял. Я небольшой любитель прогулок как способы проветривать легкие озоном, но тут мне захотелось погулять. В первый день я по берегу мимо дома Стэнтонов, остывшего у пустого среди мокрой листвы, и заглянул к судье Ирвино, который усадил меня в кресло перед камином, открыл бутылку старого ржаного виски и пригласил завтра вечером пообедать. Но, выпив стаканчик, я вышел от него и двинулся туда, где уже нет домов, а только кустарник дубовые заросли, среди которых там и поднимается сосна, и изредка на прогалине серая лочуга На завтра я пошел в другую сторону, по городским улицам и дальше к полукруглой бухточке, где сосновая роща спускается прямо к белому песку. Я пересек рощу, глубоко увязая ботинками в рыхлом игольнике и очутился на берегу. Там есть место, где лежит обугленное бревно — Совсем черный от воды, а вокруг него намокший угли и черный плавник, особенно черный того, что под ним белый песок. люди